Глава шестая Как бы я ни надеялся на редкий спокойный сон, но вновь стоило мне только сильнее погрузиться в пучины сновидений, как я оказался в привычных мне кошмарах. Они редко когда повторялись, и были то до ужаса подробными и реалистичными, то смутными и очень запутанными. Я даже не знал, что из этого было лучше. Да и те, что были подробнее, пугали меня тем, что, несмотря на то, что обстановка вокруг была расплывчатой и детали ускользали от меня, но вот ощущал я в этих снах себя настолько реально, что чувствовал как усталость, так и боль от очередного ранения. Не знаю, почему в моих снах не было ничего спокойного. Каждый раз очередной кошмар был наполнен битвами. Иногда я был один и сражался против то одного, то множества противников. А иногда я обнаруживал себя среди множества воинов, которые бились вместе со мной. Понять, то ли это был большой отряд, то ли армия, было невозможно. Все из-за той же кровавой дымки, которая не давала мне запомнить детали сна. Вот и в этот раз я оказался среди поля битвы. Рядом со мной все пространство, которое я мог обвести взглядом, было заполнено телами поверженных воинов в каких-то незнакомых мне доспехах. Не знаю, что именно здесь произошло, но битва явно была затяжной, и она собрала богатую жатву как с одной, так и с другой стороны. Долго осматриваться по сторонам мне не дали. Справа от себя я почувствовал угрозу, и мое тело, без моего участия, сделало два стремительных шага назад и отмахнулось копьем, которое возникло буквально из воздуха от воина в расплывчатых доспехах. Я часто во снах не контролировал свои действия и мог выступать лишь в качестве безмолвного наблюдателя. К сожалению, все ранения я чувствовал в полной мере и мог лишь беззвучно ругаться на себя из-за нерасторопности тела и надеяться, что от следующего удара мне удастся уклониться. Так и сейчас. Я с удивительной стремительностью орудовал красным копьем, не давая противнику приблизиться ко мне, постоянно удерживая его на дистанции. Противостоявший мне боец держал в руках один прямой меч, и несмотря на большую мобильность с таким оружием, ему явно не хватало скорости, чтобы нивелировать мое преимущество на средней и дальней дистанции, и быстро сократить расстояние, чтобы связать меня ближним боем. Чувствовалось, что уровень его мастерства хоть и был высок, но все же я был сильнее. Во снах было приятно чувствовать себя настолько сильным, и это так разительно отличалось от моего текущего положения, что порой, очень редко, я с нетерпением ждал очередного сна, где я вновь буду сражаться с искусными противниками и неизменно оставлять их поверженными позади. Жаль только, что не все битвы выходили безупречными. Так и в этом сражении. Пока я был занят с этим противником, ко мне, видимо, кто-то подкрался сзади, так как я вдруг почувствовал боль в спине и в следующий миг из груди выскочил окровавленный меч. В этот момент я почувствовал, как на моем лице невольно появляется улыбка и в следующий миг все поглотила красная вспышка. Я резко вскочил со своей лежанки и настороженно огляделся по сторонам, еще частично пребывая во сне. Но все было тихо, и все ощущения ночной битвы постепенно уходили и забывались, будь то мне действительно снился кошмар. Но ведь сны не могут быть такими. Несмотря на сны, с утра я чувствовал себя довольно бодро и ощущал себя немного по-новому. Дух свободы, возможность идти куда угодно, это завораживало. Однако, несмотря на это, проснувшись полностью, в голову сразу начали лезть мысли об обязательствах перед семьей и, возможно, близкой смерти. Испытание, которое мне предстоит пройти, по слухам, действительно являлось очень сложным. Во всяком случае, так говорили практики, живущие в поместье. Само собой, мне они ничего не рассказывали, но, видимо, благодаря Крилу, всем быстро стало известно, что одного из детей главы рода пригласили поучаствовать в нем. Они приводили знаменитых учеников мастера Ора в пример, восхваляя их и называя гениями. Пророчили им возможность даже поступить в имперскую академию. По крайней мере, этот мастер по праву носил такое звание, создавая своим ученикам фундамент, благодаря которому они в дальнейшем могли быстро прогрессировать на своем пути возвышения и достигать новых этапов развития быстрее, чем если бы этим занимались самостоятельно, даже используя дорогие ингредиенты. Правда, что за академия, куда стремились гении, я не особо знал. Раньше мне это было не очень интересно, а потом уже не было возможности получить об этом информацию. Да, и те книги, что я прочел, содержали более позднюю информацию, и мало что говорилось о нынешнем положении дел. Пребывая в задумчивости от роящихся в голове мыслей и все еще отходя от кошмара, я собрал свой небольшой лагерь и продолжил путь. Однако, переступив границу созданной отцом резко оборвавшейся тропы, я сразу попал в дикий лес, и идти стало намного труднее. До этого меня защищал массив техники, что не давал тропе стать видимой для других, но сейчас этой защиты не было, а, обернувшись назад, я не смог ее обнаружить. Видимо, вход на нее находился в другом месте или же путь обратно, мне был недоступен. Спустя пару часов, когда солнце уже перевалило за половину своего пути на небосклоне и нескольких небольших привалов для отдыха, я принял окончательное решение, что несколько комплектов одежды мне не так уж и нужны, да и еды я взял с собой с явным излишком. Выгружая все лишнее из мешка, я задумался, а. «Почему мне так тяжело?» «Ведь мой уровень телосложения высок, да и груз не столь тяжелый. Но еще на тропе силы немного уходили. А сейчас это происходит еще быстрее». Запаниковав, стал предполагать худшие варианты. «Может, меня отравили? Или моя сила как-то привязана к месту рождения?» «Так, конечно, не бывает». Да и родился я не в поместье, так как иначе хотя бы знал, кто моя мать. Это просто были детские страшилки, которые тихим и зловещим шепотом рассказывали взрослые, чтобы мы далеко не убегали в лес. Несмотря на вполне резонные доводы разума, паника появилась и не отпускала меня. Адекватно мыслить становилось все тяжелее. Мир как будто сузился. Везде начали мерещиться блики, тени, шорохи. Казалось, что за мной сейчас наблюдает неведомый хищник, только готовый схватить меня. Простояв несколько минут, озираясь во все стороны, я наконец-то смог ухватиться за ускользающие мысли и, взяв себя в руки, придумать, что делать. Первым делом применил технику обновления – знания, о которой у меня появились, как только смог первый раз управлять своей кровью. Возникшее в тот момент сообщение арбитра довольно доходчиво объяснило, как ее применить. Так что даже ребенок мог ее использовать без особых проблем. Данная техника, вроде связанная с законом крови, позволяла ускорить все потоки внутри тела, давая временное усиление. В такие моменты я становился немного быстрее и сильнее, но все же недостаточно, чтобы побороть, например, своих братьев. Но главное, что сейчас было более важно, в такие моменты мысли прояснились. Сосредоточившись, я применил технику. Удалось это не с первого раза, но все же у меня вышло поймать нужный настрой, и, наконец-то, она активировалась. Как только эффект техники проявился в полной мере, я наконец-то понял, что в теле почти нет энергии, и чтобы компенсировать ее недостаток, он начал сокращать подпитку тела. Поэтому я так быстро уставал. Организм просто не успевал восстанавливаться в должной мере, работая практически на своем пределе. Если бы я не владел законом крови и техниками на его основе, то на моей ступени этого было бы не понять. Какое бы воздействие в данный момент не оказывалось на меня, но оно туманило ясность ума, и поэтому я не сразу понял, что происходит что-то неладное. Теперь оставалось выяснить, со мной что-то не так. Но я вроде бы ничего не ел, а значит, не мог внести в организм что-то чужеродное. Или с местом, где я нахожусь что было даже хуже первого варианта. Пускай собственной энергии у меня не осталось. Но ведь помимо этого я имел в своем распоряжении еще источник энергии – ядро зверя. Достав его из внутреннего кармана куртки, я лишь подтвердил второй вариант своих предположений. Кристалл был немного тусклее, чем я его помнил. Это, в свою очередь, означало, что не стоит тут задерживаться дольше, чем я и так провел в этой области. Нужно как можно быстрее покинуть местность с неизвестной аномалией, которая высасывает энергию из всего, до чего может дотянуться. Возможно, такова одна из мер защиты поместья. Ведь если я поддался приступу паники, то, например, хищники тоже могут испугаться и постараются покинуть столь негостеприимную зону. И все же спокойно размышлять об этом я смог только через день быстрого шага, вначале бывшего паническим бегом. Стоило покинуть аномалию, как стало сразу легче дышать. Даже мешок с вещами за спиной, казалось, стал легче. Почувствовав, что могу больше не нестись вперед, я решил немного передохнуть. Я стоял недалеко от лесной поляны. В нескольких десятках метров от меня уже можно было увидеть просветы, через которые просматривалось небольшое, скрытое ото всех озеро. Довольно удачно. Можно и ноги остудить, и воды попить. Да, на всякий случай наполнить опустевшие бурдюки с водой. Осторожно выглянув на открытое пространство, я огляделся по сторонам, но никого не увидел. Ради спокойствия принял решение обойти территорию озера, так как с этого места мог что-то упустить. Сделав возле него круг, никаких следов крупнее обычных зайцев не увидел. Хотя нас и не выпускали с территории поместья, но необходимому минимуму выживания на природе нас обучали а остальное я подчеркнул из книг, где были довольно детальные рисунки. Это показалось очень странным. В лесу любая вода — это жизнь. Сюда точно должны были приходить животные на водопой. Но окунуться в холодной чистой воде очень хотелось. Несмотря на плохое предчувствие, решил разбить лагерь. Быстро, разведя костер, я еще некоторое время поглядывал по сторонам в ожидании затаившейся опасности, но все было спокойно и тихо, и я все же снял одежду и направился к воде. Не дойдя до манящей прохладой и бодростью кромки воды буквально пару шагов, остановился. Тому послужил странно знакомый клекот птицы. Из-за густой кроны деревьев вокруг поляны птицу не было видно. Но все же я посмотрел наверх и поэтому не сразу заметил, что с озером происходит что-то неладное. Только когда неожиданно вода коснулась ног, я посмотрел на озеро и на несколько мгновений остолбенел.